Глава двенадцатая. Ликвидация молнии шла полным ходом. Аркусы развернули бурную деятельность, и в старом городе уже начала работать структура, которая ляжет в основу будущего холдинга. Туда стекались все бухгалтерские отчеты. Там принимались важные решения. Я перевел туда рычаги контроля буквально за всем. Пансионатом, казино, виноградником, кафе, винными лавками разбросанными по всему городу квартирами и складами, набором персонала, налогами и сборами, контактами с поставщиками, рекламой. Пока отрабатывалась механика, формировалась команда, люди учились обращаться с документооборотом. Необходимое разрешение на ликвидацию мы получили. Оставалось выждать положенный срок. Почти положенный. Деньги сократили ожидания, причем Причем основательно. «Выяснилось, что у нас форс-мажорные обстоятельства, которые имеют непреодолимую силу. Уж не знаю, что там сочинил Кучера. То ли убытки из-за сошедшей с гор лавины, то ли еще что. В общем, наши обстоятельства приняли во внимание и срок урезали. А еще через день Иван Никифорович Кожевников, наш поселковый староста, назначил всеобщий сбор. Дело было вечером» чтобы все заинтересованные смогли явиться. Встречу Кожевников организовал в Большом зале административного здания, на первом этаже которого располагалась почта. Зал, к моему удивлению, оказался вместительным. Еще больше изумления вызвал тот факт, что на собрание пришло около двух сотен человек. Когда я говорю о Красной Поляне, вы можете решить, что это крохотное село с парой десятков домов, что далеко от действительности долина у нас большая ее площадь что-то в районе четырех с половиной тысяч гектаров если добавить горные склоны до благоустройства которых ни у кого не доходят руки то получится все 8000 га если вдуматься громадная территория примерно 20 квадратных километров это сам поселок вместе с его примитивной инфраструктурой еще 10 накиньте на ничейные земли прилегающие к периметру Даже не знаю, с чем все это сравнить. Привычная география в этом мире иногда дает сбои. Например, Фазис. Я бы сказал, нечто среднее между Сочи, Гагрой и Батуми. Но поскольку здесь мало привычных топонимов, я не берусь определить, где именно раскинулся мегаполис. А посему не уверен, что нашу долину можно считать аналогом сочинского горнолыжного курорта. Даже по внешнему облику, перепадам высот и водоемам, ничего общего. Озеро у нас одно, но большое. Есть река, которая из него вытекает и впадает в Черное море, но эта река даже близко не похожа на Мзымту. И тем не менее площадь для охраны и освоения запредельная. Люди здесь строят с размахом. Здоровенные трехэтажные виллы, шикарные дворцы – Сравнительно скромные коттеджи, каждый из которых не меньше 200 квадратов. Земли у моих соседей тоже навалом. Причем не все используют эту землю для выращивания фруктов и овощей. Кому-то нравится окружать себя красивыми деревьями, кто-то любит открытые бассейны и медитативные пространства. А есть и такие, кто предпочитает зеленый газон без излишеств. При этом изрядная часть моих соседей думает о своей безопасности о чем свидетельствуют высокие каменные заборы, небольшие отряды охранников и вполне приличные гвардии, расквартированные в приземистых казармах. Аристократов с частными гарнизонами немного, но они есть. Это я к чему? У нас хватает людей, для которых целый квест добраться до поселковой администрации. Многие привыкли, что долина находится под крылом Эфы. И тем не менее... Люди пребывали и пребывали. Навстречу я заявился не один, а в сопровождении демона, Хасана и мастера Багуса. Поздоровался со старостой, добродушным мужиком с седой бородой и открытым взглядом. Да, чуть не забыл. У нас не так много асфальтированных дорог, так что люди вынуждены гонять по долине на внедорожниках. В дождь все усложняется, но люди приезжали». Площадь перед зданием была забита тачками, напоминающими советские пикапы. Встречались машинки и посолиднее. Я вот прикатил на танке и не чувствовал себя самым крутым в песочнице. Всегда есть куда расти, ага. По моим расчетам, собрание должно было уложиться в час, но хрен там. Сначала выступил староста, затем я после чего демоны и лаконично довели до местного населения свой план по коллективной безопасности. У нас уже были данные разведки о гвардейских отрядах соседей, и мы нарисовали живую картину по эффективному патрулированию и переброске соединений в любую точку поселка. Рассказали о видеонаблюдении, РЛС и подключении к системе мониторинга дома Эфы. Напомнили о своих договоренностях с Трубецкими, и озвучили простую мысль «теперь мы охраняем сами себя». А вот дальше началось. Выступили недовольные, прежде всего клановые Аристу, и те, кто не собирался платить за охрану, которую раньше СБФ обеспечивала просто так. Больше всех орал тот хмырь, который собирался писать на меня жалобы в муниципалитет. Не помню, как зовут этого неадеквата. «Снова грозил судебными исками, карами небесными и управой, которая на меня непременно найдется». Тогда слово взял Хасан. Говорил инструктор сжато, спокойно, по делу. Отметил, что да, у барона Иванова хватает врагов, но есть они и у тех, кто располагает собственными гвардиями. «А больше всего врагов, — подчеркнул Хасан, — у тех, кто не способен себя защитить». «Рано или поздно вам объявят войну, и тогда лучше иметь такого человека, как барон, в союзниках, чем не иметь. Кроме того, в нескольких десятках километров от нас простирается халифат, а все присутствующие знают, какая сейчас нестабильная обстановка в мире». После Хасана вновь заговорил староста. «Тоже кратко, четко по делу. Кожевников выступил за создание боевого союза, единой частной армии с координационным центром в усадьбе Ивановых, взносами на военные нужды и укрепление периметра. Призвал всех к благоразумию и установке в своих владениях камер наблюдения. Добавил, что часть клановых ариста, несмотря на принадлежность к Эфе, готова поучаствовать в начинаниях Иванова на уровне взносов. И попросил тех, кого заинтересовало предложение, задержаться после собрания. Я был уверен, что останутся единицы. В реальности вышло иначе. Человек тридцать продолжали сидеть на своих местах, наблюдая за нашей компанией. «Господа», — сказал я, всматриваясь в лица союзников, — «есть ли у вас ко мне вопросы практического плана? И давайте сразу определимся, кто хочет вступить непосредственно в союз, а кто ограничится взносами». «А размер взносов уже определен?» Поинтересовался старичок в кожаной куртке и кепке аэродроме. «Определен», — встрял Кожевников. «Записываться ко мне». «На что будут израсходованы наши деньги?» — спросил мужчина лет 30 в пиджаке с родовым гербом на лацкане. «Куда они будут поступать? Как осуществляется контроль за расходом? Отчетность?» Староста перевел взгляд на меня, я на демона. И лютый не подкачал». Под оборонные нужды создается специальный фонд. Дольщики смогут получать ежеквартальный детализированный отчет о поступлениях, расходах и остатке. Кроме того, я буду знакомить вас с накладными и списками того, что приобретается. Также с нас обоснование по каждой позиции, чеки и планы по использованию. Речь идет о приобретении оружия для гвардии Ивановых. Продолжал допытываться Ариста в родовом пиджаке. «Мехи, запчасти, обвес, оружие, доспехи?» «Нет», — покачал головой демон. «Средства из фонда будут израсходованы на наружное наблюдение, общую фортификацию, критически важную инфраструктуру. Например, нам могут потребоваться склады для хранения провианта, противомеховые ежи». Дополнительные камеры, крепостная стена с каббалистическими вставками, бетонированные дороги для прохождения тяжелых мехов — все это общие нужды поселка. «Прыгунов этим не остановишь», — пробурчал плотный мужчина с висячими усами. «И левитаторов». «Мы работаем над этим», — вмешался мастер Багус. «В перспективе планируется закупка соответствующих артефактов и прокладка отклоняющих линий». Я с изумлением посмотрел на индонезийца. Отклоняющие линии? Мне всегда казалось, что оборудование, мешающее прыгунам свободно перемещаться в границах определенной локации, стоит сумасшедших денег. Если я прав, меня начнет душить жаба. И надо будет сильно постараться, чтобы пропустить через Джан эту статью расходов. «На каких условиях приглашаете в Союз?» Поинтересовалась женщина лет сорока. «Блондинка с очень жесткими глазами и даром криокинетика». «Вас же не устроит гвардия численностью в 10-20 человек», — ответил демон. «Минимальный порог вхождения — 40 бойцов. Желательно иметь в арсенале хотя бы 5-6 мехов. Приветствуется одаренная». После этих слов большая часть наших соседей поднялась со своих мест и покинула зал. Остались женщина-криос, мужик в костюме с родовым гербом и старик в кепке-аэродроме. Хороша компания. Насколько я мог судить, еще человек пятнадцать, включая Мороз, записались на взносы. И это из двухсот именей, которыми владели далеко не самые нищие обитатели Фазиса. Фиаско Штурвалу. Что ж, я приблизился к будущим партнерам по военному блоку. — Надо полагать, вы подходите по параметрам и готовы сотрудничать. Давайте знакомиться. — Виконт Евгений Базаров, — представился мужчина в костюме с гербом. — И да, я подхожу по вашим критериям, барон. 50 гвардейцев, 6 мехов. Есть левитатор, телепат и двое прыгунов. Баронесса Лидия Ветберг присоединилась к нашему разговору блондинка Криокинетик. — У меня 60 гвардейцев и три меха но мой род культивирует боевую криокинетику, а сама я приближаюсь к третьему рангу мастерства». «Рустем Закарян!» — протянул мне руку старичок в кепке. «Не могу похвастаться сильным даром, но у меня сотня отборных бойцов, дюжины мехов и мотоциклисты-копейщики. Плюс меты, кинетик и прыгун в гарнизоне. Сработаемся!» «Дамы и господа, вы сделали правильный выбор». Сказал я с теплой улыбкой на лице. «Приглашаю вас в гости на званный ужин. Дату согласуем, чтобы всем было удобно. Как на это смотрите?» Аристократы одобрительно закивали. «Боевое братство — вещь тонкая. Если люди готовы сражаться бок о бок с тобой при любых обстоятельствах, это дорогого стоит. И лучше свести с ними знакомство поближе, чтобы понимать, с кем имеешь дело». Мне придется познакомить их с Махмудом VI, поскольку устраивать званый ужин без опального халифа неприлично. Опять же, союзники должны знать, на что подписываются. Мастеру Багусу я отдал мысленный приказ собрать подробное досье на каждого. Вернувшись домой, я рассказал Джан о своей идее. Морфистка поддержала начинание и сказала, что все организует наилучшим образом в ближайшие дни. Тем временем демон связался с командирами гвардии наших новых партнеров, а я набрал одного из своих юристов и дал задачу разработать соглашение о боевом союзе. Утром следующего дня у меня на столе лежала папка с материалами по трем родам. Я внимательно все изучил и подводных камней не обнаружил. Вольные ариста средней руки, не желающие связывать себя клановыми обязательствами и отселившиеся в горы подальше от светской суеты. Логичное решение. Если ты редко появляешься на балах и раутах, у конкурентов меньше поводов спровоцировать тебя на дуэль, перетекающую в вендетту или полноценную войну. Но практика показала, что любые земли нуждаются в охране. Моим новым партнерам очень не понравилась мысль о том, что дом Эфы может пропустить в долину вооруженный отряд, если опасность не угрожает напрямую вассалам правящего ядра. Мы с Джан решили немного расширить список приглашенных. Включили туда Моро и человек 5-6 аристократов, ограничившихся финансированием общих оборонных мероприятий. Вообще с соседями надо налаживать отношения. Мы этот момент упустили, поэтому сейчас к нашему роду относятся с некоторым недоверием. Званый ужин назначили на ближайшую субботу. А вечером того же дня поселившийся у нас Матвеич связался со мной через бродягу и предложил оценить восстановленную гончую. «Опасности нет?» — уточнил я. «Организм восстановлен, переделан и готов к эксплуатации», — заверил Домоморф. «Твою личность мы исключили из списка целей». «А там был целый список?» — изумился я. — Две позиции, — ответил бродяга. — Ты и Павел Лютый. — Значит, моих противников устраивал и труп командира гвардии, что отсылает к Гамову и потрёпанным девяти родам. Джонс меня ведь еще не штурмует. Пока. Испытательную комнату бродяга вынес в западное крыло, подальше от посторонних глаз. Я спустился туда по винтовой лестнице. Матвеич был на месте. И не только он. Посреди комнаты, лениво перебирая щупальцами, завис возрожденный кальмар.